Орловский приехал ровно в тот момент, когда я успела довести себя до высшей точки кипения. Даже не помнила, была ли я хоть раз настолько злой. Все потому, что проходили час за часом после нашего разговора, Андрей все не появлялся. А я ему не звонила, не хотела показаться надоедливой истеричкой. «Прости, я вот только освободился!» Проговорил он извиняющимся тоном, снимая в прихожей кроссовки. Подошел ко мне но когда потянулся для того, чтобы обнять, я отстранилась. «Проходи в кухню, там будет удобно поговорить». Он посмотрел на меня задачено, но расспрашивать ни о чем не стал. Просто прошел, куда я ему указала. Сел на стул и скрестил руки на груди, будто заранее пытался защититься от того, что я собираюсь ему сказать. А я вдруг поняла, что растеряна. Настолько, что не знаю, с чего начать. Тщательно, выверенные, Придуманные мной за несколько часов раздумий, окиночества, фразы уже не кажутся мне настолько хорошими для того, чтобы выпалить их Орловскому и на этом закончить наши с ним едва начавшиеся отношения. «Тетя Таня сказала, что ты практикуешься с Миленой». Выдохнула я, едва слышно, когда молчание между нами слишком затянулось. «Я знаю. Мне нужно было самому тебе сказать. Ты из-за этого возлишься. «Я?» Да. С чего ты взял, что я злюсь? А разве нет? На его губах появилась улыбка, как будто он был разумным взрослым человеком, который принимал шалость ребенка с снисходительностью. А я в его глазах и была тем самым ребенком или истеричной дурой, которая на ровном месте планировала устроить скандал. А он собирался перетерпеть его и дальше все делать по-своему. Да, ты прав. Я чертовски зла, я в бешенстве. Почему? Ты еще спрашиваешь? Ты втайне от меня попросил Милену с тобой попрактиковаться в готовке. А когда я об этом узнала, делаешь покерфейс Это вообще нормально? Ее это ради нас. Это увеличивает наши шансы на победу. Очень смешно. Ты сам-то себя слышишь? Более чем. Он сделал глубокий вдох, будто ему предстояло и дальше втолковывать не очень умной девушке то, что было очевидным. А Милена вся такая белая, пушистая и самоотверженная, бросилась тебе помогать, хотя ты для нее главный конкурент. Милинин не так важна победа в шоу, как мне. Поэтому да, она это делает бескорыстно. Пухляж, мне действительно очень стыдно за то, что я не сказал тебе сразу и сам, но я просто не хотел нагнетать. Милка, моя бывшая девушка, ты настоящая. Если бы вы пересекались, это бы ничем хорошим не закончилось. Да дело не в пересечении. Хотя я плохо себе представляю, как ты видишь наше дальнейшее участие в шоу. Ты составишь меню из заумных блюд, которые тебя научит готовить Милена. А что буду делать я? А ты без этого прекрасно готовишь. Андрей, я так больше не могу. Почему я сейчас чувствую себя пятым колесом в телеге? А это нужно не у меня спрашивать. Ты гипертрофируешь всю эту ситуацию. Я прошу прощения за то, что тебе ничего не сказал. Но за то, что Милена мне помогает, извиняться не стану. И как он не понимает, что это для меня значит. Для меня его равноценного, как я думала партнера, как не видит, что делает и какую роль мне отвел. Сейчас я словно помеха в том, в чем он привык существовать и где мне нет места. И совсем не потому, что я этого места не желаю. Она встречалась со мной. Кто? Елена твоя. Во-первых, она не моя. Во-вторых, она говорила, что хочет с тобой подружиться. Я думаю, это отличная идея. «Прекрасно. А ты неплохо устроился, шеф. С одной стороны я, у которой даже не надо ничего спрашивать. С другой Милена вся в белых одеждах. И ты, где-то посередине, весь стремящийся к победе и получающий ее. Только ты забыл спросить меня, что я чувствую в этот момент, чего хочу». «А чего ты хочешь? Я думал, наши желания совпадают. Станем победителями законов вкуса, продолжим работать вместе. А дальше? А дальше я не загадывал. Да?» А вот Милена так не считает. Она думает, что лучше знает, что тебе нужно. Сказала, что ты настолько амбициозен, что хочешь управлять собственной сетью ресторанов. И что в этом плохого? То, что я тебе в этом не помощник. У меня нет суперкрутого кулинарного образования, нет богатого папы, который хочет объединить два семейных дела и поставить тебя управляющим. Меня вообще можно оставить за бортом, когда идешь к Милене готовить с ней устрицы, с бараньими ребрышками. Ухляж, я тебя очень прошу, перестань. Он поднялся со стула и заходил по кухне, а я стояла и смотрела на Орловского и не представляла, как сказать ему то, что должна была. Я могла бы его понять, я верила, что он действительно делал все это для нас, вернее, для нашей победы. Но я действительно чувствовала себя лишней, помехой. Милена сказала, что я буду тянуть тебя на дно. Милена, что? Он остановился и развернулся ко мне, засунув руки в задние карманы джинсов. Взгляд темных глаз полоснул по моему лицу, будто Орловский силился понять, солгала я ему только что или нет. Она сказала, что мне нужно от тебя отказаться, потому что если ты будешь с ней и на ней сженишься, у тебя будет все, а я тебе этого дать не смогу. Вот как? Да, странно, что вы не обсудили это в перерывах между приготовлением деликатесов. Это звучит так, будто ты хочешь обвинить меня еще и в том, что там себе напридумывала Милена. Нет, это звучит так, что ты всеми своими действиями показываешь, что она права. Я физически ощутила звенящую тишину, которая повисла между нами. Взгляд Андрея стал холодным, пугающего темного ледяного оттенка. Как будто я разом выключила все его чувства по отношению ко мне одной единственной фразой. «Но спроси меня, кто? Не хочу ли я забрать свои слова обратно?» Я бы ответила «нет», потому что сказала то, что думала и чувствовала. «Очень хорошее мнение обо мне, пухляш!» Наконец проговорил Орловский, и в голосе его послышались нотки неизбывной усталости. «Просто пять баллов!» «Мне, возможно, стало бы стыдно. В любой другой ситуации, но не в этой». Все словно шло по накатанной и пришло к вполне закономерному результату. И можно было бы попытаться разрубить этот узел, но вот только я не хотела этого делать. Андрей, послушай, я действительно чувствую себя так, ненужной, мешающейся под ногами. И дело ведь не только в том, что вы там с Миленой за моей спиной занимались чем-то. Она просто мне помогала. Да, я знаю, так вот... «Дело ведь не только в этом. Я же себя возненавижу потом, что не дала тебе шанса на лучшую жизнь. А если ты сам меня не возненавидишь раньше?» Ухляж, это все попахивает какими-то мыльными операми. Хватит, я тебя очень прошу!» Он поднял руку, будто хотел тем самым прервать поток моих слов, но внезапно дернулся ко мне, и взгляд его из холодного стал цепким. «Только не говори мне, что позвала поговорить о том, что ты планируешь последовать совету Милены». Ей теперь могла бы сказать «нет». Могла бы сделать вид, что возмущена до глубины души его предположением, но вместо этого просто стояла, не произнося ни звука, и смотрела, как на лице Орловского появляется сначала выражение неверия, с Леном холодная кривая усмешка, а после она становится больше похожим на восковую маску. «Так будет лучше». Выдавливаю я, и мое решение совсем не кажется мне правильным. Но назад пути нет. Его не стало, когда я не запротестовала сразу на последнюю фразу Орловского. «Милена пришла к тебе, сказала, что будет лучше, если я женюсь на ней, а ты позвала меня сейчас, чтобы сказать, что она права. Окей?» Он промчался в прихожую, надел кроссовки, а я все это время испытывала только желание соврать ему, что это не так. И почему-то не последовало ему, хотя ведь всегда верила в то, что можно изменить все одной единственной фразой. «Какая же ты дура, пухляшек!» – шепнул Орловский, прежде чем выйти из моей квартиры и из моей жизни. И я была с ним полностью согласна, но почему-то не догнала, не принялась названивать, извиняться, лгать, что ни на секунду не допускала мысли о том, что мы расстанемся и расстанемся по моему желанию. Заперев дверь за Андреем, я прислонилась к ней спиной и горестно схлипнула. Вот и все. Это были самые короткие мгновения счастья, о котором я мечтала, казалось, с самого детства. Я все разрушила по собственной воле. Случившаяся совсем не была виноватой и Я сама с самого начала чувствовала себя какой-то чужеродной в жизни Орловского. И сейчас разгребала последствия этого. Вернее, только начинала разгребать и чувствовала, что будет только сложнее и больнее. Но я заслужила это на все сто. Бежать от неприятных ощущений не собиралась.